«Немцы добивают передовой батальон!» «Как добивают? Обыкновенно! А наши, наши-то что же?» «Наши контратакуют, снарядами фрица глушат, не дают ему особо трепыхаться!» Лёшка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боль из суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуто, но мутить не переставало». Липкая тошнота плескалась в чисто промытом просторном нутре. «Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина принесли, где они?» «Щусевцы-то, они долго на берегу кантовались, вроде бы тебя, с свистями ждали. В общем-то, думали, что ты жрачё приплавишь. Но как ты потонул, они ушли? Давно?» «Да нет, только что. Их неустрашимый капитан...» заорал на них по телефону. Они и потопали. «Э, чё ты, ты патроны изводишь? Планку-то не передвинул!» Слышала ругань командира Финифатьева сверху. Лёшку опять скрутило, опять свело судорогой. «На-ка, может, полегчает!» Протянул ему недокурок шорохов. Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтобы только не мутило, пососал дыма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 Возбуждённая, грязная, когда-то успевшая испухлой сделаться костлявой, исторгала угрюмую усталость и взвинченность одновременно. Одним глотком Лёха выхлебнул пол воды, остатки вылил на себя и, всадив в гнездо пулемета полный диск, заорал, соря пеной с губ. «От кужа! У бар бороды не бывает!» и начал взбираться на яр.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 и прикурил у Шорохова, зашелся кашлем, и, махая рукой, отогнал от себя дым. А «Ощоб вас язвило! Малого мучения! И шоет табаку, и по табаку мучаетесь!» Балаболя и поругиваясь, Фенифатьев раскопал под Лешкиной норой бугорок и вытащил из песка сгормошенные кирзовые сапоги. «На!» — кинул и Шестакову, ночисть подобрал, прибила к берегу, Финфатьев довольно хмыкал, глядя, как Лёшка обувается, и, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйски распоряжался провиантом, будто не Шестаков, а он промыслил его. «Я как знал, кто-нибудь утопит обутку. вот и подобрал», — хвалил он себя. «Подходит ли по размеру-то, а? Подходит? Носи, знай на здоровье!»